Глава восьмая. «Эртруар». «Сын, ты разбиваешь мне сердце». Герцогиня Эвелина театрально откинулась в кресле, изображая вселенскую скорбь. «Мама». «Я тебе уже сто пятьдесят лет, мама Эртруар, а хочу, наконец, стать бабушкой. Когда уже ты озаботишься поиском истины? Почему мама должна делать все сама? Я понимаю, что вокруг тебя полно красавиц вьется но они не смогут подарить тебе наследника. Поэтому даже не спорь, на бал ты идёшь. Может, хоть там кто-то окажется твоей истинной?» Я открыл рот, чтобы ответить матери, что уже встретил свою пару, и её активную деятельность по поиску супруги для меня, которой она занимается последние 60 лет, можно сворачивать, но в последний момент благоразумно промолчал. Узная она про Белодонну, И внимание вдовствующей герцогини переключится с меня на маленькую принцессу. А сорок лет хранить тайну мама точно не сможет и обязательно проболтается. Примет ли Беладонна тот факт, что ее пара — ровесник отца? В таком юном возрасте сомневаюсь. Насколько я смог заметить, у принцессы сейчас абсолютно другие интересы в приоритете. Шалости и безбашенные подруги, которые идут комплектом. В том, что на балу этот квартет обязательно что-то натворит, я не сомневался. Тут даже даром пользоваться не надо. Собирался ли предотвратить? Точно нет. Мне даже стало любопытно, что четыре неопытные девчонки учудят. «Ты меня слышишь, Эртруар?» «Слышу, слышу», — вздохнул я и направился к гардеробу. В родной замок я явился как раз, чтобы переодеться к балу. Как жаль, что Лилит оказалась парой Самоэля. Вздыхала мама мне в спину, решив проконтролировать процесс. «Она же тебе не нравилась!» Со смешком припомнил первое появление будущей владычицы в своем доме и ее знакомство с герцогиней Эвелиной. «Это когда было?» — отмахнулась мама, чуть скривив нос, а потом со вздохом произнесла. «Эх, а ты уже видел Беладонну? Это их с Самаэлем младшенькая!» Я так и застыл с брюками в руках. «Эм, да. Несколько раз пересеклись во дворце. А что?» «Вот такую я внучку хочу!» — завистливо вздохнула мама. «И вообще это так несправедливо. У Иград с Самарой скоро правнуки появятся, а меня сын даже внучкой порадовать не спешит. Я ведь тоже хочу повозиться с маленькими демонятами, Руар!» «Не прибедняйся!» «Своей бабушкой тебя считает целое поколение демонов. Лейта и Лада, Каин с Люциусом, Азариус. Перечислил я детей наших друзей. Ты не понимаешь. Это другое». Надулась герцогиня и поторопила меня. «Ты готов?» Вышел из гардеробной и, разведя руки в стороны, показался перед мамой. «Жаль, что ты не захотел надеть свой парадный мундир. Ты в нем вылитый отец». С грустью улыбнулась она и, незаметно стерев покатившуюся по щеке слезинку, напомнила. «Подарок не забыл?» Потянувшись в пространственный карман, достал увесистый сверток, который получил срочной доставкой буквально час назад. «Ты так и не сказал, что там. Уверен, что Белочке понравится?» «Даже не сомневаюсь», — усмехнулся я, вспомнив видение. К организации праздника Лилит подошла с размахом, несмотря на то, что детей на балу было мало. Классическим приемом назвать мероприятие было сложно, хотя бы потому, что весь раздражающий официоз был отброшен в сторону. Маму я передал с рук на руки ее близким подругам, Самаре и Иград. «Смотри внимательнее по сторонам. Возможно, одна из присутствующих девушек? Твоя пара?» шепнула мне, прежде чем отпустить. Знала бы она, как близко к истине. Я заметил в стороне Самаэля в компании Хирона, главного лекаря Пятого мира, и наших друзей со времен Академии. Пифон за прошедшие годы стал вторым советником владыки, Михаил Балаев — главой Департамента безопасности, а Герман — послом. Из всех них холостым оставался только Михаил, пока еще не встретивший свою истинную, как и я. Ну демона это не сильно расстраивало. «Как думаешь, кому сегодня больше достанется? Люциусу или Андрасу?» — усмехнулся Самаэль, когда я подошел к ним. «Причем тут мой сын?» — возмутился Герман. «А кто уже успел вывести из себя белочку с подругами?» «Он просто хотел познакомиться», — уже не так уверенно возмутился белобрысый демон и поэтому начал хвост распускать, задирая Оле юбку. И это случайность. Сам знаешь, как тяжело контролировать ипостась в 13 лет. Ну-ну, радуйся, что ему хвост лишь немного прижгли темным пламенем, а не сломали, как тебе в свое время лилит. Скажи спасибо Хирону, что быстро оказал первую помощь. Вот и надо было тебе напомнить. Пробурчал Герман, делая глоток игристого напитка из бокала и вызывая у нас смешок. «А это подарок для Беладонны?» Самаэль заметил сверток у меня в руках. «Она с твоим прошлым подарком не расстается, даже на бал хотела с собой меч взять, но Лилит запретила. Иди подари, пока малышки не начали приводить свой коварный план в исполнение», шепнул так, чтобы слышал только я. «Так ты в курсе, что они что-то замыслили и не присек? «А зачем?» Беззаботно пожал плечами владыка. Пусть девочки развлекаются. Сами не пострадают, на них твоя защита. Я видел и усилил ее своей. А если кого-то покалечит случайно, Хирон подлечит. Если меня кто и волнует, то это Каин с Азариусом. Пифон с Елизарой по очереди приглядывают, чтобы мальчишки ничего не натворили, но... В этот момент со стороны балкона, расположенного в противоположной стороне зала, раздался жуткий грохот. Безна. Вот как знал про Маргали. Устало тряхнул головой Самаэль, создавая движением руки портал, в который шагнул вместе с Хероном и Пифоном. Обернувшись, я заметил мрачную Елизару в вечернем платье, спешащую через весь зал к выходу на балкон, который перекрыла стража. Гости торопливо расступались, не рискуя вставать на пути у генерала армии демонов. Следом за ней... Придерживая подол длинного, изумрудного платья, семенила молодая демоница с копной кудрявых черных волос, в которой я узнал Литу, старшую дочь Херона и Хелены. «Все в порядке, не обращайте внимания». Разнесся по залу усиленной магией голос Лилит, а сама владычица дала знак музыкантам, тут же заигравшим веселый мотив. «Пойдем, отдадим подарки». «Сэм сам со старшим разберется». Похлопал меня по плечу Михаил, одновременно с этим замечая молодую вампиршу в алом платье под цвет глаз. «Ух, смотри, какая зубастенькая! Кажется, я ее раньше здесь не видел. Надо подойти познакомиться. Ты со мной?» «Сегодня опас. пас». Покачал головой. Михаил смерил меня изумленным взглядом но никак не прокомментировал мой отказ. Раньше я бы не упустил возможности завязать необременительные отношения на одну ночь, но теперь подобного рода развлечения мне недоступны. Что удивительно, переживаний по этому поводу ни я, ни мой внутренний демон не испытывали. Беладонна с подругами расположились за небольшим круглым столом, рядом с которым высилась огромная гора подарков. Почти одинаковые пышные платья делали девчонок похожими на куколок. Как зачарованный, я не мог отвести глаз от юной принцессы. А потому пропустил момент, когда путь мне преградила пышногрудая красотка, с визгом повисшая на шее. «Руар! Я так соскучилась, дорогой! Почему не сказал, что вернулся?» Тараторила дочка одного из членов Совета Владыки, имя которой я не помнил. «Ай! Что происходит? Руар, спаси!» — заверещала она, одной рукой вцепившись в мою руку, а другой пытаясь потушить горящее платье. Обычный огонь не может нанести демону вреда. Но то пламя, которым вспыхнул наряд демоницы, было иного происхождения и оставляло на ее коже ожоги. «Не двигайтесь, я помогу!» — раздался рядом звонкий голосок рыжеволосой ведьмочки. Я успела отцепить от себя демоницу и шагнуть в сторону, выставив простенький щит. За мгновение до того, как на нас сверху вылилась целая чаша пунша. Поддерживаемая маленьким смерчем, она зависла в воздухе, а потом грохнулась рядом, разбиваясь на тысячи осколков. Моя бывшая любовница, вся мокрая, с рыданиями бросилась вон из зала, а я, обернувшись, столкнулся взглядом с Белодонной. Она прожигала меня до самого сердца своими сапфировыми глазами».